Точно в 6 вечера бабка сняла с себя фартук и села за стол напротив меня. Стол одним концом был приставлен к стене. Служил чем-то вроде большой полки, где вечно скапливались всякие вещи. В центре стоял радиоприемник фирмы РСА в Ореховом корпусе. Она включила его и улыбнулась мне. Программу новостей канала CBS нам читал Эдуард Р. Марроу, прямая трансляция из Нью-Йорка. Всю неделю шли жестокие бои около Пхеньяна, где-то возле побережья Японского моря. А из старой географической карты, которую бабка держала у себя в прикроватной тумбочке, мы знали, что где-то там воюет пехотная дивизия, в которой служит Рики. Последнее письмо от него пришло две недели назад. Это был в торопях исписанный листок, но между строк можно было понять, что он торчит в самом пекле. Когда мистер Мароу покончил с главной новостью насчет очередной склоки с русскими, то перешел к Корее. Бабка прикрыла глаза. Она сложила руки вместе, приложив оба указательных пальца к губам и замерла в ожидании. Не знаю, чего именно она ждала. Мистер Мароу вовсе не собирался сообщать всей стране, погиб реки Чандлер или еще жив. Мама тоже слушала новости. Она стояла в спиной кухонной раковине, Держа в руках полотенце и уперев пустой взгляд в столешницу. Так происходило почти каждый вечер все лето и осень 1952 года. Переговоры о мире вроде начались, но потом прекратились. Китайцы отступили, затем опять перешли в наступление. Слушая передачи мистера Маро и читая письма Рики, мы переживали все события этой войны. Папа и Отец никогда не слушали программы новостей. Они вечно были заняты вне дома, в сарае для инструментов, или возились с насосом, или еще с какими-нибудь мелочами, которые вполне могли и подождать. Они без конца обсуждали виды на урожай, пытаясь найти хоть какой-нибудь предлог, чтобы перестать волноваться за Рики. Оба они были на войне, и им не нужны были услуги мистера Маро из Нью-Йорка, зачитывавшего очередные телеграммы от корреспондентов из Кореи и сообщавшего стране, что происходит на том или другом участке фронта. Они и так знали. Как бы то ни было, но в тот вечер сообщение из Кореи было очень коротким, и в нашем маленьком домике это было сочтено хорошим знаком. Мистер Мароу перешел к другим новостям, и бабка, наконец, мне улыбнулась. «С Рики, все в порядке», — сказала она и погладила меня по руке. «Скоро он вернется домой». Она заслужила право верить в это. Она ждала папи с Первой мировой, а потом во Вторую мировую долго молилась за отца и его здоровье. Ее мужчины всегда возвращались домой, и Рики тоже не должен нас подвести. Она выключила радио. Картошка и окра требовали ее внимания. Они с мамой вернулись к своим кухонным заботам. Все всем ждали, когда папе наконец войдет с заднего крыльца. Думаю, папе ожидал от этой войны самого худшего. Чандлерам в этом столетии пока что везло. Новости он слушать не желал, но хотел знать, хорошо идут дела или плохо. И когда мы выключали радио, он всегда тут же появлялся на кухне. И в тот вечер он тоже вошел, остановился у стола, и взъерошил мне волосы. Бабка подняла на него глаза, улыбнулась и сказала. Плохих сообщений не было. Мама мне говорила, что бабка и папе Чуть не каждую ночь просыпаются всего через час или два после того, как заснули. Они очень беспокоились за своего младшего. Бабка всех уверяла, что Рики обязательно вернется домой.